Андрей Ткачев, Евгений Пожидаев, Оружие души, Кузнец, Книга Пятая, Глава Первая Три этажа столичного подземелья, которое по прогнозам могло выпустить в ближайшее время волну монстров позади. Сказать, что пройти их было сложно, неправда. Большую проблему, чем сами монстры, в целом представляло то, что мы слишком плохо знали друг друга и еще не сработались. Понятное дело, что я, отряд Молот и Виктор вполне могли работать слаженно. Но ведь в это уравнение добавились моя сестра Анна, красотка Кристина. И я уже не говорю о пятерых искателях от Сакурова и еще десятерых, которые косвенным указом императора были закреплены за этим рейдом. Сложно, непросто... Не всегда ощущалось надежное плечо рядом, и тем не менее это все равно полезный опыт. По итогу, если не брать в расчет неслаженность большой группы, мы все равно прошли по трем этажам быстрым катком. Кроме того, какая-то слаженность после этого все же появилась. Как минимум те, кто должны были исполнять роль защитников, теперь держались рядом и хотя бы запомнили друг друга в лицо да по именам. То же самое можно сказать про магов с посохами про лучников, в какой-то мере и про универсалов. А еще, как выяснилось позже, в нашей группе была даже целительница. Та самая Алина с пирсингом в губе, она неплохо справлялась с ролью поддержки, быстро залечивала раны. К сожалению, на этом ее плюсы заканчивались. Девушка вечно пыталась руководить теми, с кем была хоть маломальски знакома. Она не вступала со мной в прямой конфликт. Но все было бы гораздо проще, если бы искатели под ее влиянием все-таки слушались меня. «Вить, и да я!» Макар, тот мужчина во всем черном и с длинными волосами, он действительно оказался волком-одиночкой. Во время сражения с крупными огненными чертями я не раз замечал, как он мог прикрыть товарища, но этого не делал. Кроме того, Макар совершенно не принимал помощи и вообще старался держаться особняком. Другие это тоже заметили. Ему совсем перестали помогать. Несколько раз монстры сильно его прижимали что все-таки вынуждало остальных вмешаться. В общем, проблемный этот Макар еще больше, чем Алина. Она хотя бы умела работать в команде, хоть и делала это по-своему. Что до остальных, то больше никто не приносил столько неприятностей. Конечно, кто-то сражался лучше и показывал все свои силы, кто-то выступал в бою хуже по тем или иным причинам. Похвалить я тоже кое-кого мог». Моя сестра Анна, Виктор, бойцы Молота и тот искатель по имени Сергей с многозарядным арбалетом. Все они, если бы мы вели подсчет убитых монстров и оценивали слаженность группы, возглавили бы топ. На одном из этажей мы устроили привал. И это была отличная возможность, чтобы переговорить с двумя искателями, которые добавляли сражения больше всего хлопот. Алина, на пару слов, я позвал ее максимально вежливо, чтобы не обострять потенциальный конфликт. Нам еще целое подземелье закрывать». Она лениво встала с покрывала, нехотя покинула свою компанию и пошла следом за мной. «Возможно, ну, просто возможно, что мне все-таки показалось, как она недовольно ворчала себе под нос. Да, точно. Это был всего лишь ветер. Примерно так я себя и успокаивал, Весь любой другой ситуации просто вежливо попросил бы ее на поверхность. Но не в этот раз. Это не в моей компетенции» итак алина я заметил что ты отличный целитель и помогла многим из нас но как говорили в одном сериале все что сказано дано лошадиная она раздраженно раскинула руками понимаешь будь на твоем месте кто то из парней я бы так вежливо не разговаривал я едва не начал закипать ну макар вообще что вытворял вот с ним разговаривай а я ничего такого не делаю просто стараюсь чутко улучшить нашу тактику я же вижу как Так, стоп. Я прервал ее, чтобы не выслушивать этот бурный поток мысли. Кого назначили лидером рейда? Тебя, проворчала она, скрестив руки на груди. Так какого черта ты идешь против моего слова? Я не иду против, нахмурилась она. Значит, когда я сказал части универсалов и защитников остаться в обороне, а ты попыталась велеть им атаковать, то не пошла против моего приказа. Серьезно? Ну, они же легко бы пробились. Она проговорила уже не так уверенно. «Ясно, я сделал жест рукой. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Просто подумай о том, что из-за твоих действий могут пострадать другие. Нижние этажи прощать ошибок не будут». «Зато я прощу», — выркнула она, гордо задрав нос, и все-таки пояснила. «Да я людей практически из того света вытаскивала». «И тут я решил применить одну секретную технику» который научился во время общения с Ирой, и той искательницей, которая бросила идиота Артура. Как же ее звали? Да, кажется, Вика. Молодец, даже не сомневаюсь в твоем даре. Я улыбнулся так дружелюбно, как мог. Если монстр ранят меня, то я буду только рад, что ты меня подлатаешь. А? Что? Ну, да, конечно. Ее брови подлетели на лоб, она так и осталась стоять. Без понятия, удалось мне подобрать ключик этой непростой девушке или нет. На следующем этаже будет видно. А пока, как бы я сам того не хотел, но нужно переговорить с Макаром. Все-таки я лидер. И почему только с нами нет Матвея?» Одинокий волк расположился вдалеке. Он ел в гордом одиночестве и даже не смотрел в нашу сторону. Лишь изредка поправлял длинные черные волосы. Кстати, я ни разу не слышал от него слов благодарности. А ведь его спасали два раза точно. По пути я прошел мимо той группы, что направила к нам Ирина Николаевна. Никто из этих молодых парней и девушек не был замечен за глупым поведением и уж тем более осознанным вредительством. Тем не менее, им еще предстояло сработаться с остальными. «Все хорошо, мы почти сработались», — с улыбкой сказал я им, на что получил одобрительные кивки и большие пальцы вверх. И тут ко мне подбежала Кристина. Даже в своей облегченной броне она порхала, как перышко. Стройная и грациозная, а еще такая воинственная в этом. «Куда-то меня не туда понесло». По всему было видно, что Кристина просто хочет моего внимания. Могу понять. Мы столько времени не виделись, а одного похода в ресторан и ночи мало. Хочется еще и еще. Я не только про близость. С ней действительно есть о чем поговорить и о чем помолчать. Я приобнял ее за талию и притянул к себе. Лишь край муха услышал эмоциональную реакцию ребят, что стояли неподалеку. Под перешептывание и смешки они поспешили уйти. «Здесь не место для романтики» прошептал я, тем не менее не выпуская ее из рук. «Да, я все понимаю». Она мило улыбнулась, а затем резко дернулась и поцеловала меня. После этого я в шутку пригрозил ей пальцем и чуть было не хлопнул по одному месту. Но вовремя осекся. Кристина, хитро посмеиваясь, ушла к другим девушкам. «Кажется, они с Анной поладили. Я тем временем все-таки дошел до Макара и, держа историю Виктора в голове, заговорил с ним. Расскажешь, как ты вообще здесь оказался». «Гильдия направила». Он пожал плечами, не желая вдаваться в подробности. «У тебя разве никогда не было команды?» «О, я не настроен на разговор». Проворчал он и как-то сразу помрачнел. «Слушай, мне правда лучше держаться от вас подальше?» я угадаю. Не слишком навязчиво начал я, стараясь не подходить еще ближе. У тебя раньше точно была команда?» «Да, была». Макар тяжело вздохнул. «И тут я вроде бы все понял» а после долгие годы одиночных рейдов... «Все так, врать не буду», — признал он. «Я не буду копаться в твоем прошлом, это точно не мое дело, но пообещай, что хотя бы попытаешься действовать в команде». «Не знаю», — фыркнул он. «Это же всего на один рейд», — улыбнулся я. «Думаешь, многие из нас рады работать друг с другом?» Я указал ему легким движением подбородка на Алину. Она прямо сейчас прожигает меня недовольным взглядом. «Нет, только делает вид», — отмахнулся Макар. «Так ты разбираешься в людях?» «Ну, есть немного». «Что скажешь про вон того здоровяка?» «Я показал на гору». «О, у него, наверное, самая непростая история из всех». «И из чего ты это взял?» «Тут уже я едва сдержал удивление». «Не знаю, просто чувствую», — раздраженно проговорил Макар. «Я понял, что ему уже непросто сдерживать свои эмоции». Так и хочет стать да уйти. А потому, чтобы он этого не сделал, встал я сам. Не глядя на него, я тихо проговорил. Попробуй. Только один рейд. Анна уже дважды видела, как Алене во время передышек пытался подкатить один настырный парень из числа той десятки, которую обязали пойти в этот рейд. Вот только Алене такое внимание совсем не нравилось. Она будто бы не могла отшить ухажера как следует. А ребят из Молота точно на зло не было рядом. Не то, чтобы Анна слишком переживала за девушку, но она была с ней знакома, а потому заинтересовалась и подошла к ней. «Парни, украду вашу красотку», — спросила она у бойцов Молота. «Конечно», — Иван молча кивнул. «Ну, не забудьте вернуть, Анна Ивановна», — усмехнулся Тимур. Девушки отошли, и Анна сказала, что все видела. «Он не в твоем вкусе?» «Нет, и вообще-то у меня парень, благородный», — объяснила Алена. — Неудивительно, — с явной похвалой в интонации ответила Анна. — Так в чем проблема? Просто пошли его. — Я... я не умею, — замялась Алена, глядя куда-то вниз. — Что я слышу? Ты убивала сильнейших монстров, но не можешь отшить какого-то прилипалу? — Анна старалась говорить тише, но жестикулировала вовсю. М — Ну, да, это странно, — задумалась девушка. Потом ее будто переключила как по щелчку. — Я смогу. Да, смогу. «Спасибо за совет, Анна Ивановна!» — улыбнулась Алена и пошла к ребятам. Теперь она даже держалась как-то увереннее, чем прежде. Позже к Ане подошла Кристина. «Я что-то пропустила?» — она такая уверенная шла. Анна охотно поделилась историей с девушкой брата. Тем более она казалась ей отличным человеком и замечательной партией. А еще была довольно сильным искателем, что тоже радовала танцующую с мечами. «Хм, я бы предложила ей попросить ребят вмешаться». Кристина намекнула на бойцов молота. А «Вот и я хотела. А потом поняла, почему Алена не сделала этого сама. И почему?» «Нет, не говори». Кристина обрадовалась тому, что сообразила сама. «Слаженность у нас и так не очень. Новые конфликты ни к чему. В точку». Анна одобрительно кивнула. «Вот только мне все равно не нравится, как на нас смотрит вон та девка с пирсингом». «Да, мне тоже». Позади еще один несложный этаж. Биом почти привычный лес. Разве что листья в нем не зеленые, а красные. Что же, какие-то результаты уже есть. Мы сразились с двумя видами монстров, что были гораздо сильнее, чем прежде. Искатели работали еще слаженнее, чем раньше. Что то Макаро, то он, по крайней мере, пытался. Я собственными глазами видел, как он прикрывал универсалов. Причем с таким выражением лица, будто ел лимон. Они это тоже заметили. А потому начали отвечать взаимностью. Я видел, что Макару это не по душе, но он не убегал сражаться подальше от всех нас. А вот наглая, бестактная и обладательница во всех смыслах сложного характера просто проигнорировала мои слова. По-хорошему воздействовать на Алину не получилось, значит придется по-плохому. Но сперва нужно перекусить и восстановить силы, ведь впереди нас ждал реально сложный этаж. По крайней мере, Анна настаивала на том, что все мы должны выслушать ее мини-лекцию. Так и сделали. Отряд «Молот» в полном составе сидел под высоким деревом с красной кроной. Они уже заканчивали завтрак. Каждый съел несколько энергетических батончиков и выпил по чашке чая. Хорошо, когда есть пространственные артефакты. Все необходимое можно взять с собой. Сперва Денис встал и куда-то молча направился. Причем шел он как-то странно. Но парни списали это на усталость и эффект от манокристаллов. Затем Алену позвала Кристина, которая уже стояла рядом с Анной, и о чем-то увлеченно беседовала. Вот мы и остались вдвоем, подметил Тимур. А ты, мой друг, пронзителен, как никогда, ответил Иван. Рубрика Анекдот, сказал Тимур и хохотнул раньше времени. О, нет, только не это. Иван едва не поспешил уйти, как вдруг случайно увидел, что Денис шел точно в сторону Алины. Ого, смотри. Мне не мерещица, Тимур протер глаза. Блин, он уже разговаривает с ней. Хм. Она его не ошила. Тимур не верил, что это сказал. Он же вроде никогда не знакомился с девушками. Ну да, не припомню такого. Иван хоть и умел радоваться за друзей, но так задумался, что невольно сморщил лоб. Она улыбается. Смотри, что происходит. Эй, остынь. Усмехнулся Иван и ударил по руке Тимура, что тыкал пальцем на них. Странно это. Она же стерва. Вон даже Роман Иванович пытался ее приструнить. Ну, может, нашему Денису нравятся такие оторвы. Может быть, может быть. Мы отдохнули, кто-то даже успел подремать, а после направились на следующий этаж. Благодаря Анне, все те, кто прежде ничего не знал об этаже, теперь были в курсе угроз. Этот этаж – первое серьезное испытание. Я сделал шаг в непроглядную тьму перехода и тут же почувствовал, как горячий ветер кинул горсть песка мне в лицо. Поброняу тоже ударил со звуком таких характерных пощелкиваний. Солнце висело на линии горизонта, отчего создавалась иллюзия бесконечного заката. Понятно теперь, почему этот этаж называется пустыня вечного заката. Всюду, куда ни посмотришь, просто бесконечные барханы песчаных волн. К слову, песок совсем не такой, как на земных пляжах, а золотистого оттенка. И в лучах солнца, что падали под большим углом, он выглядел особенно завораживающе. А пахло здесь. Да, ничем таким не пахло, кроме песка, жары и зноя. Из звуков только шели сыплющегося песка по дюнам в перемешку с частыми завываниями ветра. И отчетливо слышалось, как песчинки звонко бились о броню. «Поднимаемся на ту дюну, чтобы осмотреться», — сказал я. «Еще шага не сделал, а уже спотел, проворчал Виктор в бороду. «Красиво здесь», — прокомментировала пейзаж Кристина, забавно щурясь от песка, разносимого ветром. «Так, не забывайте про защиту», — Здесь очень мелкозернистый песок. Анна достала из пространственного хранилища стильные очки бабочки и надела. А затем нацепила на лицо специальный респиратор. Я тоже достал все необходимое, чтобы защитить лицо и дыхательные пути. Затем очки и респираторы надели все остальные. А нет, как выяснилось, не все. Некоторые просто не взяли их с собой и сейчас разводили руками. Искатели называются. Нужно всегда иметь в пространственном хранилище все необходимое. И не то, чтобы это какой-то секрет профессионализма, а скорее прописная истина. «Иван, придется вам их выручать», — сказал я, глядя на лидера Молота. «Весь прекрасно знал, что мои ребята оснащены так, что еще на три группы хватит». Я тоже об этом подумал, Роман Иванович. Ребята быстро вынули из артефактных колец очки с респираторами и раздали тем, у кого их не нашлось. Я окинул взглядом всю нашу группу. Виктор в очках и респираторе выглядел так, будто он только и ждет, пока к нему в мастерскую загонят крутую тачку, чтобы он смог нарисовать на ней огненные языки, разве что на мощных руках не хватало татуировок. А на Алена и Кристина, они словно соревновались, у кого самые стильные очки. Впрочем, удивил всех только Тимур, такое ощущение, что его эти авиаторы прямиком из прошлого века, но смотрелись они на нем модно, этого не отнять. Всем хватило. Зычно спросил я. Лишь убедившись, что необходимую защиту получили все, я велел двигаться к вершине дюны. Пришлось постараться, чтобы на нее подняться, особенно защитникам в тяжелой броне. Песок едва не лавинами сходил у нас под ногами, однако поднялись мы сюда вовсе не зря. Во-первых, вид действительно изумительный. Во-вторых, я увидел вдалеке бежевые камни, что хаотично были разбросаны по просторному плато. Ко мне подошла Анна и сообщила. «У тех скал переход. Отлично». «Значит, идем туда». Но не успел я отдать приказ, как рядом со мной нарисовался запыхавшийся Тимур. «Роман Иванович, я вас обычно ни о чем не прошу», проговорил он, хватая ртом воздух. «Но я всю жизнь мечтал побывать в пустыне и скатиться с дюны». Я нахмурился и посмотрел на Анну. Она только усмехнулась и пожала плечами. Кристина тоже слышала о парне и едва заметно одобрительно кивнула. «Что же, Тимур верно служил мне и, правда, никогда ни о чем таком не просил». Я решил, что можно его порадовать. Ладно, скатывайся. И более громким голосом добавил, чтобы меня было лучше слышно через респиратор. Спускаемся. Тимур с восторгом сжал кулаки, поклонился мне, а затем... Он достал из пространственного хранилища доску для серфа. Если честно, то сперва я подумал, что это и есть тот самый аномальный мираж, о котором предупреждала Анна, но нет. Тимур действительно запрыгнул на доску и помчался вниз по дюне. Кто-то посмеивался. Кому-то это показалось странным, но в целом никакой особенной реакции. Вскоре мы спустились и пошли дальше в сторону камней. Я подозвал Тимура и спросил. «И давно ты ее с собой таскаешь?» «Как только понял, что когда-нибудь нам попадется пустынный биом», — пожал плечами он. «Хм, ясно. Ладно, догоняй защитников». «А что?» — по левую руку от меня шла Кристина. «Я смотрю, он умеет веселиться. Мы шли дальше, то вязли в песке» то вынуждены останавливались, чтобы переждать небольшие песчаные бури. А еще приходилось останавливаться, чтобы испить прохладной воды. Как выяснилось, очень удобно, что в пространственном хранилище можно носить лед и термоконтейнеры. В какой-то момент я почувствовал под ногами сильную вибрацию. Судя по реакции остальных, они тоже. А затем из-под ног раздался приглушенный шум. Будто кто-то толок песок в ступе. «Черви! Это черви!» — закричала Анна. И, глядя на меня, как бы извинялась, что перехватила инициативу. В ответ я лишь одобрительно кивнул. Весь прекрасно знаю, насколько она более опытный и сильный искатель, чем я. Другой человек, будь он на ее месте, вряд ли бы так легко принял тот факт, что лидер как искатель слабее. Приготовиться к бою. Распорядился я просто потому, что недавно читал регламент гильдии искателей и узнал, что лидер должен отдавать даже самые очевидные, на первый взгляд, приказы. Выхватываю из пространственного хранилища самый универсальный меч из лучшего, доступного мне на данный момент сплава. Кроме того, он заряжен всеми видами доступного мне зачарования, а две руны, как вишенка на торте. Сам клинок и Эфес легкий, но чертовски прочный, сражаться таким мечом одно удовольствие. Перехватываю рукояти, чувствую приятную прохладу родной стали, взмахиваю левой рукой, и вот на ней вспыхивает улучшенная версия энергетического щита и гиды. Вибрация под ногами усиливается. Шорох все ближе. Неподалеку от арбалетчика Сергея из песка вылетает продолговатое нечто серо-коричневого цвета. Это и есть червь. Он по инерции мчится быстрой стрелой как раз в сторону одного из универсалов. Молодой искатель ловко взмахивает мечом и перерубает червя на две части. Лишь его кровь и оранжевая жижа мазком проносится по воздуху. Смотрю на разрубленную тушку. Не больше обычного огурца. И вижу просто очень жирную личинку, покрытую множеством тонких хитиновых пластин колец. Пасть у червяка как у какой-нибудь миноги. Множественные ряды острых желтоватых зубов, что вихрем тянутся внутрь глотки. Громкий шорох, вспышка песка и пыли. А затем еще один червь проносится коричнево-серой вспышкой рядом с Тимуром и летит дальше. Она ловко рассекает мелкую тварь духовными итаганами. двумя сразу. А потому нам под ноги падают три кровоточащих обрубка. Очередной червь не заставляет себя ждать. Он выстреливает ветром песка и устремляется из-под но калины в сторону горы. Здоровяк лишь взмахивает рукой и ловит червя. Затем сжимает пальцы в кулак, и тот взрывается оранжевой жижей. «Анна, а долго мы будем с этими букашками возиться?» — ворчит он. «Немного терпения, крепыш», — говорит она и отворачивается. «Гора у нас не из брезгливых, а вот остальные не столько впечатляются его ловкости, сколько можешь отлиться от не самого приятного зрелища. А дальше самое интересное. Мелкие черви вылетают из песка почти каждую секунду. И если сперва они помещались в руку, то затем стали размером с большую палку колбасы. После на нас летят метровые, двухметровые и больше. И вот с червями такого размера приходится заметно сложнее. Один из крупных выныривает из песка, защитник пытается его рубануть, но лишь принимает на щит. Удар выходит такой силы, что парни отбрасывает назад. Червя потом без проблем разрубают на части. Ведь обратно в песок эти твари не могут зарыться так же быстро, как выстрелить из него. Молод действует слаженно, нечего и говорить. Тимур принимает на щит червей, Иван их рубит. Алена и Денис помогают по возможности. Они уже давно овладели мечами, однако до навыков Ивана им еще далеко. Очередной червь вылетает из песка и мчится точно в меня. Причем двухметровая тварь не просто летит по воздуху, а еще и пошире разевает зубастую пасть мясорубку. Ловко ухожу с дуги атаки. взмахивая мечом. Клинок сверкает сталью острия в метре от меня. Брыжет кровь и оранжевая слизь. Черв приземляется на песок уже мертвым. Однако не всегда это так просто. Довольно часто они атакуют одновременно. Мне приходится смотреть по сторонам на все 360 и принимать решение, от кого увернуться, кого рубануть, а кого встретить щитом или пустить им же, но по касательной. Между делом успеваю поглядывать на остальных, чтобы в случае чего помочь, а заодно оцениваю слаженность. Макар сражается рядом с универсалами. Он жутко недоволен, раздражен, но все равно контролирует себя. Прикрывает остальных и даже кивает, если кто-то помогает ему. Все-таки разговор не прошел даром. Алина, вот кто меня так удивил. Она больше не пытается, как она сама говорила, доработать мою тактику. Приказ есть приказ, и девушка его выполняет. Не пытается никем руководить. Знать бы еще, что так на нее повлияло, но это позже. Анна и Кристина показывают чудеса боевой эквилибристики. Никогда не думал, что прежде незнакомые девушки могут так слаженно разделываться с монстрами, Такое чувство, что у них позади сотни общих рейдов. С одной стороны стоит Аня. Ее движение стремительно и грациозно, как у танцовщицы. Парные таганы сверкают мазками цвета стали, рассекая червей. В спинах спине с Алиной Кристина орудует иглой. Каждый ее шаг выверен, как у опытного хищника. Она знает, что в случае чего Аня прикроет ее слабое место. Одна прикрывает другую, словно две части одного целого. В какой-то момент они двигаются так быстро и дополняют друг друга что их можно принять за одну единственную девушку, которая не просто мастерки сражается, но и умудряется жонглировать тремя клинками сразу. Понятно теперь, чем все это время занималась Кристина. Зачищала подземелье, а потому очень существенно выросла в силе. Виктор, пожалуй, единственный из нас, кого мощные черви ни разу не сбили с ног. Просто не могли. А он и рад, ведь убивать ползующих по песку червей проще простого. Арбалетчик Сергей отличился тем, что не выпускал свое любимое оружие из рук. Многозарядный арбалет. С одной стороны, плохо, что он не владеет оружием ближнего боя, а с другой, так умело использовать арбалет далеко не каждый может. Пришлось выложиться на всю, прежде чем где-то полчаса спустя один из нас убил последнего червя. Между прочим, под конец на нас лезли уже четырехметровые. Разумеется, они не могли целиком проглотить человека, но целиком заглотить руку или голову запросто. Без раненых не обошлось, но Алина сказала, что смертельных ранений нет. Пока она залечивала раны тем, кому не хватило силы или ловкости, я поднял один вопрос на общее обсуждение. По итогу мы решили, что собрать монокристаллы из червей лишним не будет. Тем более, мы ведь пока все равно не могли идти дальше. А линии с ее даром целителя нужно время, чтобы всех поставить на ноги. До огромного плато с разбросанными камнями оставалось рукой подать, как вдруг поднялся жуткий ветер. Песчаная буря застала нас в самый неподходящий момент. Мы сгруппировались, по возможности стараясь держаться как можно ближе друг к другу. Вдруг всего в метре от меня промчался рыцарь на верблюде в броне. И вот если это не мираж, то я очень-очень удивлюсь.